Глава двенадцатая. Цирк «Летающий доктор». «Как дальше быть?» — задал очень актуальный вопрос Бац. «Да хреново знает Бац», — ответил я, на секунду выглянув в окно. «Ситуация безрадостная». «Ситуация безрадостная — это я преуменьшил весь масштаб пиздеца, который пришел к нам с первым снегопадом. Те боевые пидоры, которые взяли гипер, они никуда не делись». Вместо того, чтобы погостить и свалить во своясье, эти мертвяки рассосались по городу, чтобы искать живых и устраивать друг с другом смертельные поединки. Да, они друг другу отнюдь не друзья, а скорее партнеры. Я лично, тридцать минут назад наблюдал, как на спину идущего куда-то мертвяка накинулся второй и перегрыз ему шею. А затем начал его незатейливо жрать. «Это увидели остальные». Поэтому началась свалка над трупом, в процессе которой окончательно отъехала ещё трое мертвяков, которых тут же начали жрать, как бешеные волки, ейбосху. Тихо отошёл от окна и сел напротив дивана, где разлёгся бац «Надо сидеть очень тихо и ждать, пока этих хреновые мутанты не свалят», предложил я план бездействий. «Ещё спешу сообщить тебе, что ты страдаешь лучевой болезнью и лёгкой степени тяжести». «Чего?» — воскликнул бац завалихавальник хавальник!» — прошипел я ему и посмотрел на часы. «Одиннадцать сорок. Хочешь стать поздним завтраком?» «Почему это лучевая болезнь? Пыль?» Уже тише задал серию вопросов бац. «Ага», — подтвердил я его догадку. «Я смотрел с утра. Могу тебя вылечить, но нужно накопить сто сорок единиц внутреннего ресурса. Придется интенсивно жрать и отлеживаться. А твоя лучевая болезнь в это время будет час за часом осложняться». «Ты что, не знаешь про способ набора внутреннего ресурса?» — удивился бац «Гувер сказал, что только естественным путём», — ответил я. «Наебал тебя, Гувер!» — покачал головой бац «Есть способ резко ускорить набор внутреннего ресурса». «Зачем это ему было надо?» — недоуменно спросил я. «Ну, как бы...» бац приподнялся и поморщился от боли во всё ещё незалеченной заднице. «Слышал что-нибудь про шалфей?» «Слышал ли я про шалфей?» — нахмурился я. «Издеваешься?» «Да не, не про обычный шалфей, а про шалфей». Бац сделал большие глаза и выделил особо последнее слово. «Который штырит не по-детски». «Сальвия имеешь в виду?» — уточнил я. «Шалфей наркотический или, как его еще называют, шалфей предсказателей?» «Ага, шалфей!» Закивал активно Бац. «Гувер тебе ничего не сказал, потому что ты мог его нахуй послать за такие предложения. Ну и репутации у нас не особо. Ты б точно решил, что мы торчки пропащие, и тебя хотим накурить, а потом грабануть или чего похуже. Не сложись всё так, как сложилось, рано или поздно рассказали бы». «Ты к сути приближайся», — попросил я Баца. «Короче, шалфей этот, который ты с Альвией назвал, особо мощно штырит, но при этом адски быстро восполняет внутренний ресурс объяснил мне в жопу раненый Панк. «Табаки этот спецэффект обнаружил, когда на выходной вышел после смены в мастерской. У меня есть коробок шалфея, поэтому можем...» «Предлагаешь мне сейчас покурить с альфией наркотической, а потом носиться по квартире как бешеный или лежать под столом как овощ?» Мне что-то не особо понравилась идея. «Доктор, выручи, вроде меня!» взмолился Бац. «Я тебя на схрон выведу за это. Там ствол есть, раритетный, с патронами. И еще один блочный лук со стрелами. Ну...» блять рискованно!» На улице мертвяки резвятся, поэтому если шуметь, то можно накликать и стать беззащитным закусоном к основному блюду, в виде отстреливающегося баца С другой стороны, бац сумел заинтересовать. «Использование внутреннего ресурса не входит в страховой полис», Поэтому, согласно моему внутреннему кодексу, вознаграждение за это брать можно и нужно, так как лучевая болезнь только осложнится и убьёт Баца совсем не сразу. А может так казаться, что с определённой долей вероятности вообще не убьют Да-да, так бывало, что люди и после получения смертельной дозы выживали без специальной помощи и переливания крови. Ладно, давай тогда поднимайся. Надо обложить сортир матрасами и одеялами. Зачем? Не понял Бац. «Звуки, чтобы не пропускал», — объяснил я ему. «Насколько знаю, под Сальвией человек себе не особо контролирует». «Тут ты прав», — усмехнулся Бац, хватаясь за подушки дивана. «Табаки один раз на обеденный стол насрал». «Если насрал на стол, то это был не шалфей предсказателей а что-то другое», — покачал я головой, аккуратно вытащив кроватный матрас из спальни и приволочив его в туалет. «Он действует минут пятнадцать-двадцать», Плюс на стол забраться под накатом уже не получится. Если он насрал на стол, значит, он хотел насрать на стол и прикрылся действием наркоты. Хе -хе", усмехнулся Бац. «Я так и знал, бля! Хитринка в глазах у него была!» «Курить это говно хочется не особо, поэтому я пойду альтернативным путём». Вскрыл банк от Достал оттуда два куска говежьего мяса, насыпал на один из них сушеного шалфея предсказателей и проглотил, не пережевывая. «Ты чё?» — не понял бац «Его ж курить надо!» «Я похож на долбоеба!» — криво усмехнулся я. «Сейчас мы выясним, сколько внутреннего ресурса даст этот шалфей при пероральном применении. Сколько давало табаки?» «За пятнадцать минут наполняло до крышки», — сообщил бац Я скинул с себя все гремящие прибамбасы, Положил на стол телефон, попрыгал на месте на предмет постороннего звона, а затем заперся в туалете, упершись в матрас. Теперь, даже если буду орать и визжать, наружу не проникнет ничего. Взгляд на часы. Пять минут — полет нормальный. Заурчали кишки. Страшно зачесался затылок, но я сдержался. Открыл характеристики. Действует модификатор «Химическая прикогниция». Интерфейс характеристики недоступен. «Ага, значит, меня всё-таки накрыло». Прикогниция. Прикогниция. Что-то печально дальновидное, как вспоминаю. Парасенсорная аномалия исчезающего ветра. Горячее преследование, холодная темнота, душераздирающий шёпот, сиплая пустота. Блять, поскорее бы отпустило. Взгляд на часы с люминесцентными стрелками. «Пятнадцать минут полёт нормальный». В затылке просто нестерпимый зуд. Страшно, блядь, открывай нахуй! Зуд постепенно ослабевает. Сердечко перестает хуярить по грудной клетке. Заебись. Кажется, отпустило. Разворачиваюсь и открываю дверь. На диване все так же сидит бац, но смотрит на меня с ожиданием. Чтобы я еще раз начал выговаривать я. Модификатор химической прикогниция прекратил действие. «Разблокированы все интерфейсы». «Ну?» — Бац подобрался на диване. «Сколько накапало?» Открыл характеристики. Внутренний ресурс 190 из 190. «Полный», — сообщил я Бацу. «Ты когда противорада принимал?» «Вчера», — нехотя признался Панк. «Нет, позавчера». «Ну тогда не удивляйся, что дохнешь сейчас от лучевой болезни», — сообщил я ему, прикладывая руку к его шее. С этого дня будешь принимать их ежедневно по одной таблетке Б-190 и еди до калия. Не будешь принимать – сдохнешь напрасно. А мне будет обиднее вдвойне. Напрасно я пережил всю эту хуйню в туалете и напрасно потратил внутренний ресурс. Желаете произвести лечение данной травмы? Лучевая болезнь легкой степени тяжести. Варианты. Первое. Произвести переливание крови. Шанс на успех 0,0% нет необходимых инструментов и расходных материалов. Второе — произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. Минус 160 единиц внутреннего ресурса. Третье — ничего не предпринимать. Вот пока то да сё уже подорожало. Двойка! Кишки скрутило так, как никогда до этого. Брызнул блевотой прямо в лицо бацу, потом отвернулся и заливал пол. «Ну ёбану!» Бац стёр рукавом лоскут тушёного говяжьего мяса с носа. «Ти... Тихо. Тихо ты!» Сквозь приступ рвоты предупредил я его. «Всё, понял, понял». Бац поднял руки. Полоскать меня перестало где-то спустя минут десять. Жратва сменилась желчью, а потом кровью, а потом просто дёргала позывами в холостую. «Сука! Начинаю привыкать к этой хуйне!» «Ты в норме, док?» Бац открутил крышку радиационного средства номер два и уронил на ладонь одну жёлтую таблетку. «Нифуя, я не в норме, блять выдохнул я и прополоскал рот водой из бацовской фляжки. «Тебе б так кишки пожало!» «Спасибо, дук Бац встал с дивана и протянул мне руку. «Без тебя я б вздух!» «Спасибо, на тетеву не накладывается!» недовольно ответил я. «А вообще обращайся, но реже!» «Всё будет!» «Только передохну, малюх». Бац аккуратно упал обратно на диван. «Слушай, противогаз помогает вообще?» «Ты тупой или прикидываешься?» Задал я ему встречный вопрос. «Ну, типа... Ты же его все равно снимаешь время от времени. Пыль так и так попадает в горло». Попытался объяснить свою точку зрения Бац. «Может, попадает, но в куда меньших количествах, чем если ходить без него». «Да, аргументация слабенькая» но я уверен, что в радиоактивной пыли лучше с противогазом, чем без. «У меня ОЗК в сумке лежит», — зачем-то сказал бац «Надо надевать». «Сам решай», — усмехнулся я. «Ну ты-то... ОЗК...» бац кажется, поплыл от чего-то. Плохо соображает. «С тобой и все в порядке?» Я подошел к нему и приложил руку к колбу. Повышенная температура, лоб буквально горит, «Зрачки охренительно расширены!» «Ты что, вштырился чем-то?» — строго спросил я у него. «Да не, ничего я не штырил», — пробормотал Бац. «Клянусь матерью, не принимал ничего последнюю неделю, точно. Даже не бухал». «Тогда какого хрена зрачки у тебя, как у анашиста?» — спросил я. «Да не, знаешь, хуйня какая-то...» Окончательно поплыл Бац. Что за блядство? Почему, блядь, если говно, то полным кузовом? Что это такое вообще? Так-так-так, соображай, гоша! Если верить Бацу, то это не наркота. Да и не похоже совсем на наркоту. Больше похоже по внешним признакам на... Батулизм. Блядь, это классика же! Сука, я сам себе в аптечку анатоксиков в десятикратном размере положил, разумно предполагая, что когда все перейдут на консервы и соленья, батулизм получит невиданный доселе расцвет, «Где же анатоксин?» «Начал шарить в аптечке». «Есть. Тетраанатоксин, очищенный, отсорбированный Вытаскиваю ампулу, обтираю спиртом ее и свои руки, взбалтываю до получения однородной жидкости, ломаю горлышко, сую иглу шприца и набираю 1 мл. Переворачиваю впавшего в сомномбулическое состояние баца, задираю его новую футболку, протираю спиртом под лопаточную область, а затем подкожно ввожу анатоксин. «Теперь наблюдаем. Не должно быть осложнений. Тетраанатоксин — не самое опасное лекарство из моей аптечки». Тот Бац скрутился и начал пытаться вдохнуть в воздух, но у него ничего не получалось. «Бац, ты заебал!» Я, судя по характерным признакам в виде апноэ и опухающему месту инъекции, вызвал у Панка анафилактический шок. Достаю адреналин, который из-за хуевых условий хранения может не сработать, вкалываю в плечо Баца. Какой же проблемный пациент, мать его. Ха, сработало, задышал. Но отравление батула токсином никуда не делось. Так активированного угля он принять не может. Радикальные проблемы требуют радикальных решений. Накрошил в стакан таблеток активированного угля, смелых в труху, залил чистой водой, тщательно перемешал, а затем приподнял голову баца и залил получившуюся хуйету ему в рот. Нок. Прошептал Бац после того, как выплюнул половину налитого. «Пей давай!» Я приготовил вторую порцию угля. Напоив панков углем, начал думать дальше. «Можно поздравить Бац с тем, что у него теперь на пару лет появится иммунитет к ботулизму, но уже содержащийся в крови токсин никуда не делся, поэтому от него придется избавляться». Прикладываю руку к кишкам Баца. «Желаете произвести лечение данной инфекции?» «Отравление ботулотоксином». Варианты. Первый. Ввести ботулитический анатоксин инъекционно. Шанс на успех 100%. Успешно проведено. Второе. Произвести полное устранение токсина из крови за счет внутреннего ресурса. Минус 50 единиц внутреннего ресурса. Третье. Ничего не предпринимать. ох ты ж ебаныш, ты ж нахуй! Не хватает внутреннего ресурса! Ну ничего не поделаешь, придется жрать сальвию но на этот раз в два раза меньшую дозу. Взял ту же банку тушенки, сложил бутер с мясом и злой дурью, проглотил, заперся в сортире и стал ждать. Гоша, Гоша... Чего, блядь? Гоша, жаль, что так получилось. Что я сейчас слышу вообще? Придется оставить его, не жилец. Кто, кто? Блядь, еле дотерпел пятнадцать минут, сука, страшно! Вывалился из толчка и пополз к бессознательному бацу. Интерфейс заработал, я еще нет. Меня капец плющить сейчас. Жму в появившемся окошке двойку. Есть. Переворачиваю ебучего баца и прикладываю руку к месту инъекции. Предложила избавить этого хренового мудака от анафилактического шока. Жму двойку. Все, я отрубаюсь. на хрен это все. Дополз до кресла, забрался в него и отключился. Секунду спустя очнулся от резко ударившего в глаза света. — Док, Док, ты как? Передо мной склонился Бац и светил прямо в лицо фонариком. — В смысле? — не сразу догнал я. — Ты бездвижа сидишь уже часа три, — сообщил мне Бац. — Это я только три часа назад очнулся. Что за шляпа это была? — Ты долбоёб. «Сожрал испорченную тушенку, поэтому мне пришлось идти на вторую порцию сальвии, из-за чего я чуть не откинулся», — возмущенно сообщил я ему. «Погуть. В смысле?» — не врубился Бац. «Ты тушенку вон ту жрал?» Я указал пальцем на лежащую под столом вскрытую банку из-под тушенки. «Ну, да», — кивнул Бац неуверенно. «Принеси», — дал я ему команду. Бац притащил мне банку, я перевернул ее и ткнул днищем прямо в недоуменную панковскую морду. «Вздутье видишь?» — спросил я у него, указывая на припухлости на металле. «Это называется бомбаж. Происходит при нарушении герметизации банки или при попадании в момент или до закрутки каких-либо микробов. Вообще похуй, как туда попали микробы и выжили там после стерилизации». Бомбаж есть, значит, там микробы. А тебе похуй. Почему? Потому что ты долбоёб. Это в школе дают. В школе! Ты чего взбеленился, док? Спросил Бац с вины в тоне вопроса. Бывает же с каждым. Я из-за твоего долбоебизма чуть не сдох в том толчке. Едва сдерживая крик, выговорил я. К этой ебучей наркоте больше пальцем не притронусь. Бля, доктор, я перед тобой в неоплатном долгу. Бац чувствовал себя неловко. Всё, что хочешь, проси. Да нет у тебя ни хрена, что мне надо, махнул я рукой. Сколько у тебя удачи? Дво, ответил бац. Это всё объясняет, хмыкнул я. Ладно, далёживай тут, а я попиздею прочь из города. Здоровью твоему, кроме тебя самого, ничего не угрожает, поэтому мой врачебный долг здесь выполнен. «Можно с тобой? Без особой надежды спросил бац. «Не думай, что это будет хорошей идеей», — покачал я головой. «Мой тебе совет. Если проживешь достаточно долго, качай удачу. Тебе ее сильно не хватает». «Ты забыл про схрон!» — напомнил мне Бац. «Да не нужен он мне», — отмахнулся я. «Тебе нужнее. Короче, успехов тебе. Не забывай принимать таблетки и постарайся свалить из города, как только оклемаешься». Эх, «Ладно, док», — вздохнул Бац. «Спасибо тебе еще раз». Теперь ты мой герой. Ага, — Ага-ага, прощай. Я собрал свои вещи и вышел из квартиры. — И закройся. Тихо спустился на первый этаж, аккуратно выглянул из-за подъездной двери во двор. Чисто и тихо. Прекрасно. Обогнул хрущевку и перебежал через дорогу. Пока никаких мертвяков, что очень хороший знак. — Так, чтобы свалить из Мольска, мне нужно войти в тот лес, что передо мной а затем пилить прямо, не сворачивая. Так и поступлю. Без проблем дошел до первого переулка Клочкова, преодолел потенциально опасное пространство стадиона, проскочил мимо и поскакал по улице имени Фистрова мимо Галимова частного сектора. Передо мной возвышался наш местный горнолыжный курорт, но идти через него я не спешил. Вместо того, чтобы сделать последний рывок из города, я затаился у забора частного дома и выпученными глазами наблюдал за группой особо быстрых мертвяков, которые разделывали труп мужика в военной форме. Они оторвали ему голову, которая вместе с каской лежала сейчас в снегу чуть в стороне и отдавала окружающей среде пар и темную кровь. Это произошло совсем недавно, но я не слышал выстрелов что означает полное отсутствие патронов в сжимаемом одной мёртвой рукой АК-74М с примкнутым штыком. С хрустом была вырвана левая рука покойника, а затем за неё завязалась драка между мускулистым мертвяком в кузнечном фартуке и жиристым мертвяком в остатках военной экипировки. Отвратительное зрелище, но я, блядь, даже не посмею вмешаться. Уже поздно кого-то спасать. Оглядываясь по сторонам, я ждал, пока эти твари нажрутся, Спустя десяток минут в сухом кустарнике слева от места мертвецкой трапезы раздался частый хруст ломаемых веток. На тропу вышел здоровенный мертвяк в подозрительно знакомом костюме от Сольча Кабана. Бугай, а это был именно он, не подавая признаков агрессии, подошел к жадно жрущим человеческое мясо мертвецам, посмотрел на это равнодушным взглядом, а затем к моему тотальному охуеванию внезапным ударом кулака сломал хребет ближайшему мертвяку. Остальные среагировали, окружили Бугая, оценили ситуацию и атаковали синхронно. Бугай уже был абсолютно по барабану. С таким же равнодушным выражением лица он начал ломать аномально быстрых мертвецов, оказавшихся недостаточно быстрыми. Меньше минуты. Все восемь мертвяков лежат в окровавленном снегу поломанными кулаками. Бугай хрипнул удовлетворенно, как мог бы хрипнуть Сталин, удовлетворенный развалинами Берлина, а затем начал есть. В отличие от своих коллег, он аккуратными, но мощными движениями отрывал куски плоти и с равнодушным выражением лица жевал их. Причем, что сука характерно, старался не заляпать чудом уцелевший костюм. Тут я провел четыре часа. Ровно столько потребовалось бугаю, чтобы поужинать и вдоволь насытиться. За это время я его внимательно изучил. Он стал заметно больше, причем не в плане жировой прослойки, которая скорее убавилась, а в мышечной. Он будто бы стал выше, чем при нашей последней встрече. Шире, массивнее. Челюсти на его здоровенной харе стали еще шире, а зубы намного острее. Достаточно острее, чтобы рвать сырое мясо, как сахарную вату. Опасная машина смерти. Вот что я видел перед собой. Труп совсем недавно живого, выжившего военного он не трогал. Его он абсолютно не интересовал. Но самое страшное, что случилось за это время, он увидел меня. Сначала хотел подойти, даже поднялся с корточек, но, видимо, решил, что я какой-то не особо интересный, поэтому вернулся на исходное положение и продолжил трапезу. Я, когда он смотрел на меня и вставал на ноги, чуть не отложил партию кирпичей. Поняв, что в принципе пронесло, остался сидеть за стеной и наблюдать за очень и очень странным мертвяком. Я еще в тот раз понял, что мой бросок медкопьем оказал на него определенное влияние — Но сейчас со всей уверенностью могу сказать, что Бугая этот бросок изменил кардинально. Я вижу в его глазу интеллект. Он понимает, что делает. То, что сейчас происходит, не удовлетворение базовых инстинктов, а прокачка. Он сам напал на особо быстрых мертвяков. Причем показал скорость, которой не было во время нашего противостояния. Уничтожил их и совершенно без каких-либо эмоций съел. В его глазах расчет. Именно этот расчет заставил его проигнорировать меня, хотя он узнал меня, определенно узнал. Поняв, что на костяках быстрых мертвецов не осталось мяса, Бугай поднялся на ноги, затем достал из кармана смартфон, причем совершенно не тот, что был у него, активировал пальцем экран и, уткнувшись в экран, пошел обратно через кусты. Жесть! Я минут тридцать сидел без движения, приходя в себя. Бугаю я был на один зуб. Тут даже АК, которым я не особо умею пользоваться, вряд ли бы помог. Я же видел его у вороты, так уворачиваться нельзя. Он будто бы знал, где будут когти мертвяков в следующий момент. Опасная тварь, которую не интересуют слабые живые люди. Он перешел на совершенно другую ступень пищевой цепочки. Я дошел до гостяков посмотрел на убитого солдата, вытащил из его АК-74М абсолютно пустой магазин, который будет мне совершенно не лишним, Также извлёк из изорванной разгрузки ещё четыре таких же пустых магазина, засунул их в рюкзак и продолжил свой путь. Впереди долгая дорога в... Казахстан. Да, я не отказался от своей идеи. Надо двигать туда. Там мало людей. Там безопаснее. Восемь часов спустя. Баратовская гидроэлектростанция. Это был единственный путь для преодоления реки Молга. Но тут мертвецов едва ли не больше, чем в Баратове до падения ракет. Все пространство трассы на ГЭС заставлено автомобилями, а между ними ковыляют мертвяки. Причем преимущественно слабые. Настолько слабые, что не интересуют серьезных игроков. Да, они слабые, но через них мне не пройти. Что же делать? Я за прошедшие восемь часов преодолел всего тридцать километров. Кругом, как я и ожидал, полно мертвецов. Некоторые бегают, некоторые ковыляют, но каждый из них активно ищет кого-то слабее и аппетитнее. Четыре часа я прятался во дворе придорожной кафешки, куда мне пришлось резко запрыгнуть, чтобы избежать встречи со стаей шустриков. Они что-то почуяли, поэтому крутились вокруг кафе битых четыре часа, но потом, сделав вывод о бесперспективности поисков, помчались дальше. И вот я... Пережив далеко не самые лучшие часы моей жизни, стою перед ГЭС. И не знаю, что делать дальше. Прорываться? Со толпой, и я стану одним из них. Вплавь. На реке лёд, но даже на вид недостаточно крепкий, чтобы удержать меня. Уйду под лёд, поминай, как звали. Хотя это лучше, чем стать одним из мертвяков. Стою, значит, думаю, а потом меня прихлопывает флешбэком из детства. Мы в эту ГЭС экскурсии ходили. При этом прошли большую часть внутренних помещений. И тут я понимаю, что теоретически можно пройти под дорогой, пусть и с риском наткнуться на толщу мертвяков. Правда, свалить оттуда шансов будет куда меньше, чем с верхней дороги. Да какая нахуй разница, где умирать? Мне сто процентов надо на тот берег. Потому что есть надежда, что плотность размещения населенных пунктов по мере приближения к Казахстану будет уменьшаться, из-за чего следует уменьшение концентрации мертвяков, а это очень хорошо. Нашел взглядом лестницу в техническое помещение ГЭС. Медленно спустился вниз, обнаружил приоткрытую стальную дверь, заглянул туда и обомлел. Пусто! Заебись! Вхожу, включаю фонарик и иду. Обнаружил абсолютно пустую проходную, перескочил через символическую ограду и пошел вперед пройдя через очередную настиж открытую стальную дверь, оказался в машинном зале. Это самая длинная часть ГЭС, населенная ограниченным количеством мертвяков. Анимашный лук, настало твое время! Извлек из колчана стрелу, приложил к луку, натянул тетиву, прицелился в мертвяка в экипировке сотрудника ГЭС, выстрелил... Без каких-либо лишних звуков тетива послала стрелу в указанном направлении, и та пробила шею мертвяка аккурат в области шейного позвоночника. «Стрел у меня с собой всего пятнадцать, что являлось актом заботы от Баца, который напихал их в кейс явно больше, чем было задумано конструкторами. Вообще было бы неплохо подумать над расширением боезапаса, а то пятнадцать штук — это ни о чем». Подошел к упокоенному мертвяку и извлек углепластиковую стрелу из его шеи. Плюс 50 единиц опыта. Сразу видно, они тут разожраться не смогли. Пошел дальше, но лук убрал в садак. Кейс остался в родительской квартире, так как таскать его с собой совершенно несподручно. Сверкнул в свете фонарика офисный скромосакс. Голова очередного мертвяка в спецодежде с пластиковым хлопком защитной каски упала на бетон. Плюс 50 единиц опыта. Продвинулся метров на сто по пути, упокоив семнадцать мертвяков. Причем троих исключительно ногами, облаченными в чулки ОЗК. «Зрелище сюрреалистическое, скажу я вам». Плюс восемьсот пятьдесят единиц опыта. «Вот так вот, без спешки можно потихоньку прокачаться». Наткнулся на плотную группу мертвяков, стоящих перед задраенной наглухо стальной дверью. «Этих с кромосаксом не возьмешь» достаю кастеты и готовлю их к ожесточенному месиву я не отказался от идеи соорудить себе броню но как оказалось зыа вполне способен держать слабые укусы не разожравшихся мертвяков подхожу к толпе как вандам группе алкашей удар защитная каска с хлопком лопается и совершенно не защищает черепа мертвяков от стальных шипов. удар второй кастет ломает затылок еще одного мертвяка Мертвые сотрудники ГЭС не сразу реагируют на раздражитель, поэтому я успеваю положить восьмерых, прежде чем они начали разворачиваться. Минуты три все мертвецы лежат так, как им и положено. Двадцать два мертвяка нашли свой покой. Плюс 1100 единиц опыта. Получен новый уровень. Получено одну очко способностей. Охренительно! Пять очков в рукопашный бой, а остальные четыре в огнестрельное оружие. Открыто три вариации развития навыка рукопашный бой. Каратель мертвых. Ваши удары наносят на 1% больше урон мертвой плоти. Каратель живых. Ваши удары наносят на 1% больше урон живой плоти. Костолом. Ваши удары наносят на 1% больше брезантного урона. Как я понял, первые два толкают меня на специализацию. Кто бы ни был создателем этой хуеты, он как бы ненавязчиво подталкивает меня к тому, чтобы я выбрал сторону. Но в то же время даёт возможность пройти мимо. Выбери я каратель мёртвых, то получу возможность страшно опиздюливать мертвяков. Причём к сотому уровню урон вырастет в два раза. Хотя стоит отметить, что мне никто никаких цифр наносимого урона не давал. Нет, не хочу так специализироваться. Пусть все получают от меня пиздюли в равной степени. Выбираю Костолом. Конечно, на фоне ремесла табаки навык полная хуйня, но тем не менее я бы был уже десятки раз мертв, не будь у меня навыка рукопашный бой. А вообще потенциал у Костолома есть. Кости — самая желанная цель для поражения. При огнестрельных ранениях большое значение имеет именно повреждение костей. Только повреждение костей наверняка выводит противника из строя. Солдат со сломанными руками не солдат, На его восстановление потребуются многие месяцы, и то далеко не факт, что он станет таким же, как был прежде. А вот мясо зарастает, и на фоне костей делает это очень быстро. Будь обстоятельства более щадящими, я бы оценил этот навык. Но сейчас... Нет, я лучше пойду по пути холодного оружия. Лук — охуенная тема. Нераспределенное очко способностей вложил в прогресс интеллекта. Теперь у меня 10 очков интеллекта, что добавит мне одно дополнительное очко навыка за каждый уровень. Это тоже охуенно. А дальше я наткнулся на дверь. Ту самую, в которую уперлись мертвяки. Попробовал покрутить штурвал, но его, видимо, заело. Уже начал было отчаиваться, но явно сработало дополнительное очко интеллекта, так как я подумал о том, что это не единственный выход наверх. К слову, само добавление очка интеллекта дало эффект в виде головной боли, причем нехило так раздражающей. Подумал, что неплохо было бы закинуть колесо обезбола, но решил, что боль терпимая. Обнаружил боковую дверь с выходом наружу, которая оказалась более уступчивой, чем предыдущая. По лестнице забрался наверх, оглядел пространство. Мертвяки присутствуют в следовых количествах. Где-то около десяти-пятнадцати. Поднялся, размял шею и начал самоуверенный рукопашный замес. Драться стало заметно легче. Усилилась реакция. Такое ощущение, будто вижу, как эти мертвяки будут атаковать в следующую секунду. Круто! Размотал 12 мертвецов! Плюс 600 единиц опыта. Нормально. Подтянул лямки рюкзака и направил свои стопы в направлении к городу Салакова. А потом остановился. На дороге появился некий грузовик с открытым кузовом. Он мчался на всех парах, а водитель его, весьма профессионально и лихо, объезжал ставшие на вечную стоянку брошенные автомобили. Когда он приблизился на какое-то расстояние ко мне, я разглядел в кузове около десятка солдат со странными автоматами, издающими необычные хлопки вместо выстрелов. Водила грузовика замахал мне рукой, типа «Уйди с дороги». «Я не гордый. Я могу». «Охуеть!» Эти абсосы мчались на грузовике совершенно не просто так. За ними на четырех лапах гналось какое-то гигантское и ужасное пиздобляцкое мудоебище. Ноги сами потащили меня обратно к ГЭС. Я включился в процесс и, звонко цокая копытцами, побежал. Я явно не успевал. Хлопки все громче, от дворя отлетают ошметки. Причем такие, что я со своим луком могу смело уебывать в Лихолесье, к королю эльфов Трандуилу, пить вместе с ним смузи. Грузовик обогнал меня. Чуваки в противогазах, касках и бронежилетах синхронно посмотрели на меня, и в их глазах читалось «Прости, паря, но тоби пизда». Тварь видела меня и посчитала достойной целью. Я чуть не отложил кирпич и бросился вдоль оградки к ближайшей лестнице вниз. За спиной громкий стук ударов массивных лап этого стероидного мутанта. На жопе липкий пот, в голове одна мысль «Не успеваю!» «Отчаянные времена требуют отчаянных мер». Каковы шансы выжить у человека, спрыгнувшего с Баратовской ГЭС? Вот сейчас и узнаем. Перекатываюсь через оградку и отталкиваюсь ногами от высококачественного бетона. Краем зрения вижу пронесшееся мимо черное пятно, а во всем теле возникает ощущение полета.